Глава 13 Добрая, милая, крестная Эффективный менеджер Мощь лагеря животных была велика. Нас привезли без приключений и расположили в палатке, но большинство обитателей предпочитало спать под открытым небом. Оборона состояла из боевой техники и множества животных, как обычных, только крупнее – так и оборотней, обвешанных различным оружием. Выстрелов не было, а выскакивающих зараженных перехватывали еще на дальних подступах, не позволяя даже приблизиться к лагерю. По приезде нас угостили жареным мясом, которое готовили на многочисленных кострах, пылавших повсюду. Сила лагеря была такова, что его обитатели совсем не опасались жечь костры и мирно спали на земле, не боясь местных неприятностей. А ведь мы были недалеко от пекла. Конечно, все имели оружие и были готовы к любым ситуациям, но сам принцип... К нам подходил кот поинтересоваться, как мы устроились, а рядом с нашим костром расположился блохастый, мирно ковыряющийся в странном электронном приборе и рассказывающий интереснейшие истории о городе животных, своих приключениях в бытность с собакой И как они со своей подругой воспитывали племянника. Он ловко орудовал лапами, используя четыре пальца и подушечку на ладони, если ее так можно называть, вместо большого. Я, батюшка Айболит и болитая сестра Ася ржали, надрывая животы, узнавая хитростей, которыми нас обманывал Татошка. Особенно впечатлила тема односторонней беседы, разработанная в настоящую науку. И действительно. Как? поговорить с человеком, расспросить, что тебе надо, и рассказать необходимую ему информацию, оставаясь для собеседника с собакой и не роняя его самооценку. Очень порадовал рассказ о том, как Блахаст выработал систему дрессировки людей на основе методов, которые применял к своим собакам. Чтобы окончательно надорвать нам животы, Блахаст с гордостью рассказал о науке зоопахологии и что она начиналась с теории пуков. а потом развелась в теорию индикаторных запахов и уже потом в запахологию. Это уже было слишком много даже для меня. Блохастый рассказывал с невозмутимым видом, держа интонации профессора на лекции, а мы катались около костра на земле, надрываясь от смеха. Миры кота и блохастого сильно превосходили наш по уровню развития. Животные были настоящими нолдами, только местными. хотя они себя такими и не считали. Отсюда и техника, очень похожая на школы конструирования, что были привычны мне, только гораздо более совершенные и с большими возможностями. А еще нам сообщили, что с нашего стаба сбежала неугомонная Джульетта. Она и сообщила о нашем приходе. Блохастый не знал, как зовут девчонку, но по краткому описанию было понятно, что это именно она. «Ну, кому еще придет в голову вырезать половину бомжового стаба ножами?» «Искать Татошку и добрую, милую крестную?» «Как я понял, у нее для нашей группы очень важное сообщение». «Хорошо, хоть носорога не прихватила, а оставила с ребенком. А то нам за недогляд от ее папы может влететь, и никто не будет искать истинных виноватых, когда я под боком». «Все складывалось отлично». «Мы нашли очень мощную цивилизацию, я бы сказал именно так, а не просто стаб, весьма дружественную и готовую нам оказывать всяческую поддержку. Батюшка Айболит, несмотря на то, что большую часть времени проржал, договорился об экспедиции к нам Блохастова и обнюхивании им наших запасов черного жемчуга. Он у нас все равно простаивает». А если удастся собрать несколько наборов с умениями, то даже нашему гипертрофированному в развитии месту это не помешает. Я озадачил старшего научного сотрудника рассказом о Нео, которые бродят по пеклу, как у себя дома, и имеют промышленные запасы черных жемчужин. Новые люди поддерживали отношения с животными, но неохотно делились технологиями, предпочитая щедро платить за оказанные услуги и держать дистанцию. Во время моего рассказа Блохастый сидел на пятой точке и задумчиво чесал задней ногой за ухом. Животным почему-то не приходила в голову идея поделиться информацией с новыми людьми, которых наверняка заинтересуют наборы готовых умений, и они с радостью поучаствуют в проекте материально. Блохастый ушел, утащив приборы, оставив нас обсуждать новости. Поговорить было о чем. Недалеко от нас расположились наши потеряшки. Тузу все еще было очень плохо, но по сравнению с тем состоянием, в котором мы его нашли, он чувствовал себя на все сто. Гром и дятел светились от радости. К ним тоже подходил кот и, очевидно, сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я выполз на шум и подошел к одному из костров. Сельмаринель с пеной у рта спорил довольно крупный мужчина, под метр девяносто ростом, со слащавой мордой и обрюзглыми чертами лица. Он был или неадекватный, либо эффективный менеджер, привыкший погонять в отделе своих теток и отбирать по 0,6% премии за каждое опоздание, не вовремя отчет или нарушение корпоративного стиля одежды. Это абсолютно точно, потому что он выбрал объектом морального внушения именно нашу лучницу. Сразу скажу, что это был не лучший выбор с его стороны. Крупный мужчина что-то активно объяснял и одерживал полную победу в жарком споре с девушкой. Она пыталась говорить в ответ, но, как правило, все словесные баталии оказывались не в ее пользу. На нашем стабе любая баба могла словесно зашугатель маринель не говоря о некоторых выдающихся говролевых гадюках. Я не раз заступался за мою подопечную, прогоняя от нее злые языки. Рядом находились штурмовики кота, готовые в любую секунду накостылять обидчику их любимицы. Но ораторского мастерства эффективному менеджеру было не занимать, и повода словить в морду он не предоставлял. Градус спора накалялся. В пылу словесной баталии этот суперэффективный менеджер допустил роковую ошибку. Подтверждая свои слова и окончательно морально изничтожая оппонента, он слегка ткнул пальцем в лоб нашу короткостриженную лучницу. Эль Маринель девушка некрупная, но и не маленькая спортивного телосложения, со всеми полагающимися формами, которые должны быть у девушки спортивного телосложения. ее массы вполне хватило, чтобы снести с ног Слащавого, а рукопашные умения шли бонусом к нашей обиженной даме. Мужик оказался на земле, а сверху, добивая связки ударов, которые начала бить еще в полете, уселась наша эльфийка. «Для моего глаза слишком все быстро происходило, чтобы разглядеть подробности работы рукопашника». Бойцы одобрительно загудели, а наша любимица штурмовых горил кота сидела на вижащем теле с измазанными в крови кулаками и злобно раздувала ноздри. Любая баба на нашем стабе знает, что во время спора с Эль-Маринель никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать физического контакта. Неважно, будет это щелчок по носу, плевок или брошенная косточка от вишни, спор закончится всегда одинаково. Все тело эффективного менеджера покрывалось кровоподтеками. Из разбитых носа и губ текли струйки крови, рот визжал, а руки дергались, демонстрируя пару открытых переломов пальцев. Убедившись, что добивать нечего, девушка эффективно поднялась, продолжая сжимать кулаки и с замызганными по в крови руками, вызвав неописуемую бурю восторга и обожание у бойцов. «Они и так от нее млели!» а сейчас воздух просто сгустился от восторженных взглядов. Парни попытались немножко попихать слащавого ногами, чтобы он хотя бы сделал попытку подняться, но его природное чутье эффективного менеджера говорило, что сейчас этого нельзя делать категорически, а надо продолжать валяться на земле, вопя как можно громче и демонстрируя переломы пальцев и разбитый нос. Поняв, что продолжения не будет, народ с бурчанием разбредался. Эль-Маринель уже затащили в какую-то компанию, обсуждая произошедшее. Могу сказать одно. Зная возможности рукопашников, сверхэффективный менеджер легко отделался. Представление закончилось. Народ разошелся по своим делам. Одинокое тело продолжало валяться и вопить, пытаясь привлечь внимание. А костры приятно освещали лагерь. наполняя пространство теплым светом. Приходил кот в сопровождение огромной черной пантеры, которая ходила за ним по лагерю неотступно. Но, немного понаблюдав, ушел, не дав по поводу произошедшего никаких распоряжений. Рядом со мной и батюшкой Айболитом, молча наблюдая все это время, стоял парень в древней, потертой, но аккуратной форме танкиста. Я его раньше видел. он командовал старинной тридцать четверткой на которой любил разъезжать котяра глядя на вопящего слащавого он проговорил я когда третий раз сгорел рядом с нами разведка стояла а там девушка была вся худенькая стройная глазки голубенькие на все лицо как будто перепуганные до невозможности она у них В разведроте служила. Вначале думали, жирует разведка, и себе кухарку завели или прачку. По штату не положено, но они разведчики, им много спускали. А оказалось, что она одна за линию фронта ходила. Вот как ваша. Руками и ногами дралась, даже ножа с собой не брала. Наденет сапожки старенькие, полушубок драный, платьице, платочек, и уходит. А через несколько дней в окоп заваливается. Вся замызганная, истощавшая. Одни глаза на все лицо и говорит «Помогите дотащить». Немец под тем кустом лежит. Разведка срывается, ползет и притаскивает языка. А у него все кости рук и ног поломаны. или суставы вывернуты. Бойцы кота тоже так делают, только они здоровые. А она совсем хрупкая была. Она так и отвечала. А зачем? Говорить ему не мешает. А так, тащишь спокойно. Где надо, там и бросила. Лежит и ждет тебя. Только рот надо хорошо завязать. Она никогда с собой оружие не брала. Голые руки и ноги у нее были оружием. Сколько к ней всяких грубиянов женихаться приходило. Только она им отказывала, мол, война, и не до этого. А тех, кто непонятливый, била. На моих глазах парни под два метра ростом ногой в голову ударила так он минут десять подняться не мог. Столь интересный рассказ танкиста прервал молодой человек в выглаженном камуфляже и добротной кожаной папкой под мышкой. Он подошел и вежливо кашлянул, привлекая к себе внимание. Среди временного лагеря и горящих костров он смотрелся, как пришелец из глубин космоса. «Добрый вечер!» «Добрая, милая крестная!» «Добрый вечер!» «Батюшка Айболит!» «Товарищ главный конструктор просит вас подойти к нему в штабную палатку через полчаса!» «Товарищ командир!» «Очень хорошо, что вы здесь. Товарищ Кот хочет видеть и вас тоже». Командир сделал удивленное лицо, а молодой человек с папкой пояснил. «Будет совещание, связанное с вашей поездкой по пеклу вместе с товарищем блахастым Речь пойдет о затерянном городе, как я понял. Но подробностей не знаю, товарищ главный конструктор сам расскажет». Командир, понимающе кивнул. А затем они оба удалились, оставив меня и батюшку Айболита наедине с нашим ловко подогретым любопытством аж на полчаса времени. Подгоняемые интересом, ровно в положенное время мы были в штабной палатке кота, оборудованной под командный пункт, научную лабораторию и зал совещаний одновременно. Блохастый и кот радостно нас встретили и с азартом начали выводить в курс дела. Оказывается, я был вершиной пищевой цепи Стикса. Вернее, не я, а мой воображаемый друг. Если в нашем мире самый сильный хищник обязательно погибнет от старости или болезней, то в этом мире он может жить и развиваться вечно, уничтожая конкурентов и ломая экосистему. Для этого в этом мире существуют некие хранители, которые сидят тихо, молчат в тряпочку и питаются только теми, кто стоит на вершине пищевой цепи. Я как раз был таким уникумом. Подтверждая, что мне достался редчайший, но не уникальный экземпляр, нам рассказали об экспедиции в затерянный город из обсидиана и показали фотографию огромной картины с множеством ушастых и жирных человечков, которые во главе с могучим воином убивали страшного монстра. У воина был лук, с очень правильно изображенной и полыхающей огнем по лезвию стрелой. Герой стоял, направив оружие на жуткого монстра, а за его спиной множество персонажей вело бой. За спиной твари расположилось войско монстров, и всюду валялись трупы с обеих сторон. Все мужчины имели пивное брюшко, а женщины были беременны. Это изображение было единственным, где местные жители не изображали себя занимающимися любовью. На всех фотографиях изображений скульптур, барельефов или просто фресок, которые были сделаны в затерянном городе, изображались только сцены половых отношений. Кот щелкал на ноутбуке фотографии, которые повторял на большом белом экране проектор. «Какие-то неправильные эльфы!» — сообщил я свое наблюдение. — Чего-то они жирные сильно, и женщины все беременные. Понятно, что ничем другим, кроме размножения, они не занимаются, но какие-то они не такие. Может, Эль Маринель позвать? Она вроде как специалист, наверное. Озвучил я свое предложение. — Да, согласен, — поддержал меня батюшка Эболит. Кот кивнул и дал распоряжение найти нашу лучницу. «Первое, что сделала наша эльфийка, просмотрев фотографии затерянного города, транслируемые проектором на большом белом экране, это презрительно фыркнула «Дураки они. У них даже луков нет», подвела итог наш эксперт по ушастым. «А это и это странные», указала она на двух женщин, стоящих за спиной у могучего воина. а этот мужик вообще беременный. А это все хочет забрать, хотя и не жадная, — показала она на еще одну женщину в дальнем углу. Мы все бросились рассматривать рисунок. Кот дал увеличение на показанные фигуры, внимательно их рассматривая, а затем удивленно спросил. — А почему луков нет? — Вот, полно стрел, а это луки. и указал на изогнутые палки с привязанными веревками. Такие предметы многие персонажи держали в руках, и немало палок с веревкой валялось около убитых человечков. «Это не луки. Это скрипки дурацкие, или гитары, или балалайки. Не знаю, что это. Лук только у него. А это не луки, из них нельзя стрелять. У них не тетива, а куча веревок, и привязаны они не так», — прокомментировала Эль Маринелли. мы еще разбросились увеличивать и смотреть изображение и действительно то что мне и всем остальным казалось луком при приближении походило на музыкальный инструмент с натяжным колком и одной струной позвольте а как же стрелы удивился блохастый это не стрелы а копья они вот этими палками их кидают указала пальцем наш специалист по древнему метательному оружию. Она опять оказалась права. У многих из человечков в вооружении присутствовали изогнутые палки, и даже на заднем плане мы обнаружили пару метателей. На них просто не обратили внимания, не вдаваясь в подробности ведения боя второстепенными персонажами батального полотна. Все этот способ прекрасно знали, но без опытного взгляда никому и в голову не приходило, что это так важно. Блохастый плюхнулся назад и почесал ногой за ухом, а кот ходил по комнате, выпуская и втягивая когти в подушечки пальцев лап. Я, в очередной раз столкнувшись с таким напором мистики, решился на еще один эксперимент. Свой плакат с графом умений я приберегал и пока никому не рассказывал о нем. Но один экземпляр таскал с собой. Я достал свою бумажку с умениями и продекламировал. «Раз пошла такая маза, то я вам хочу показать один документ, над которым я с новыми людьми уже много лет работаю. Извините за жарганизм, но другого эпитета к нашей научной конференции не подберу». И продемонстрировал двухтрубный пароход из бумаги, который батюшка Эболит на стабе из схемы умений сложил. Мною был взят именно этот вариант, как самый аккуратный и компактный. Такие вещи общей поклаже я не доверяю, поэтому поделка оказалась потерта, и сразу было видно, что ей часто пользовались. Я такие ситуации обожаю, хотя специально ничего не делаю. Если получается, то только спонтанно. Если бы я из своих шаровар вытащил живого зайца, то кот с блохастым удивились бы меньше. Оба животных удивленно выпучили глаза на потасканный пароход из бумаги. «Это не то, что вы подумали!» — поспешил я развеять сомнения животных по поводу моей вменяемости. «Это не я, это батюшка и болит свернул!» Пока котяра и пес осознавали, что происходит... Я развернул лист и продемонстрировал схему умений. Кот округлил глаза еще больше, хотя, казалось, больше некуда. А пес удивленно взвизгнул. И, словно ребенок, которому показали коробку со ста видами конфеты и предложили на время выбрать одну, бросился осматривать помятый лист. — Добрая, милая, крестная! Это же... Да откуда это все? — Вот, товарищ кот, я знал. Смотрите, я могу структурного ксеробесцедного олвона сделать. Да как же это? — радостно вопил блохастый. Оба животных мгновенно поняли, что это за схема, и прыгали вокруг бумаги, косясь, чтобы я у них не забрал новую игрушку. — Уважаемые коллеги, я вам дам позже ознакомиться с документом, а сейчас хочу провести один ненаучный и мистический эксперимент. Но вначале мне нужно обещание, что никто никого на костре жечь не будет. На меня уставились четыре глаза и четыре уха, приняли настороженную стойку. Два из которых стояли торчком, а два, которые обычно висели безвольными тряпками, поднялись почти на треть. Я взял схему умений и прикрепил на экране. Затем подтащил проектор, пока размер картинки с батальной битвой не стал совпадать с размером листа. Формат бумаги «Нео». удивительным образом совпал с изображением. Вот тут удивился и я, и все сразу понявший батюшка Айболит. Меня за палец подергал кот, показывая всем своим видом, что желает услышать результат. То, что мое умение попало в контур человека, который держал лук, не было ничем удивительным, ведь он занимал почти четверть всей площади листа, А то, что квадраты с умениями голодной Настеньки и Джульетты совпали с именно теми женщинами, на которых показала Эль-Маринель, меня напрягло. Еще один из пустых квадратов, предназначенных для абсолютных умений, совпал с контуром беременного мужчины. Остальные квадраты на картине были пусты. Посреди жаркого боя просто были дырки, где разместились оставшиеся пустые ячейки. Я объяснил свое наблюдение. Если товарищ главный конструктор и товарищ старший научный сотрудник раньше и не верили в сверхъестественное, то теперь они точно знали, к кому надо обращаться. Блохастый бросился к компьютеру, выделяя изображение пустых квадратов и загружая оригинал фотографии, сделанной с потрясающим разрешением, пока я объяснял суть произошедшего. Это оказались не пустые места, а места с убранным изображением. Кто-то, очень искусный, удалил рисунки с этих мест, сделав плавные переходы, почти скрывающие углубления, и замаскировал вторичными изображениями в виде упавших предметов быта или летящего копья. Когда Блохастый вел съемку в затерянном городе, то использовалось самое современное оборудование, а формат фотографии позволял с нереальной для моего мира точностью не только передать каждый пиксель, но и определить до него расстояние до тысячных долей миллиметра. Это оборудование использовали в мире кота для промышленного дефектосканирования крупногабаритной техники. Одним снимком выявляли микроочаги ржавчины и микротрещины на целом пароходе. Вот такие камеры и брались для съемок. Два умения мы знаем, одного мужика, который беременный, и пять от нас спрятали. Было над чем подумать. Блохастый сел традиционно на пятую точку и чесал задней ногой ухо. Кот стоял, выпускал и втягивал когти. Эль-Маринель радостно прыгала и терла ладони, предвкушая новые путешествия. Батюшка Айболит мял бороду, запустив в нее пятерню, а командир танка задумчиво тер щеку. Мне, глядя на всю эту компанию, тоже захотелось что-нибудь почесать. К следующему научному симпозиуму надо обязательно решить, чем, где и каким способом производить почесывание.